Глава десятая В семь утра в дверь постучали. Злая до ужаса я села в кровати и злобно проговорила «Завтракать не пойду, спать хочу!» Но стук повторился. Накалившись до предела, я надела халат и распахнула дверь. Сейчас скажу старухам все, что я о них думаю. Но на пороге, в коридоре... Держа на вытянутой руке сумочку, стоял Александр Михайлович. — Знаю, что рано, — извиняющимся тоном проговорил полковник, — но вот привез пропажу. — Давай мириться. И он протянул согнутый мизинец. Ну, как можно злиться на такого? Рассмеявшись, я повела его вниз. Не успели мы сесть за стол, как в столовую косяком пошли домашние. «Дашенька», — хитро улыбаясь, проворковала Нина Андреевна, — «что же с супругом не знакомишь?» «Это не супруг, а следователь, который обвиняет вашего сына в убийстве», — пронеслось в моей голове. Но вслух я пробормотала. «Знакомьтесь, Александр Михайлович». «Ой, какая радость!» — заверещала Рима Борисовна. — Правильно, деточка. Женщине следует быть замужем. — Мы не женатые, — буркнула я. — Как же? — оторопела Нина Андреевна. — Вместе ночевали и не женаты. — Скажите, пожалуйста, какая ханжа? Я здесь не ночевал. — Только что приехал, — начал отбиваться полковник. — Даша сумочку забыла. — Ага. — Ага, — закивала свекровь номер два, — вы всегда навещаете друзей в полвосьмого утра. Александр Михайлович не нашелся, что ответить. — Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Тарарарам, ра ра рам та-дам-та-там. Ну, на то оно и утро, — запела Маруся. Маша возмутилась. — Нина Андреевна, дети твоего возраста молчат, когда взрослые разговаривают. — А с какого возраста ребенок может словечко вставить? — ринулась в бой Маня. Аркашка успокаивающе похлопал сестру по спине. — Кофе или чай? — решила разрядить ситуацию зайка. — Цианистого калия, пожалуйста, — шепнул полковник. Маня хихикнула. — Мария, сядь прямо и убери локти со стола! Тут же отреагировала Нина Андреевна. — Кстати, у Банди что-то с желудком. Он опять плохо покакал, очень жидко. Полковник вздрогнул и отставил недопитый кофе с молоком. Очевидно, цвет напитка после выступления свекрови номер три перестал ему импонировать. Дашенька, продолжала ничего не заметившая Рима Борисовна, сегодня к ужину другая невеста придет. Честно говоря, Регина нам не понравилась. Я всю ночь в постели часалась. Как ты думаешь, эти блоки могут с человека на человека перепрыгивать? — Обязательно, — сообщила Маня. Нам в ветеринарной академии рассказывали, что обезьянье-блохи — жуткая гадость. Стоит рядом постоять пару минут — и все. А вы вчера сколько часов бок о бок сидели, так что теперь точно заразились. Римма затравленно почесалась. — Вот видите, — радостно сообщила Маня, — уже кусают. «Господи, что же делать?» — воскликнула старуха. «С данными тварями очень трудно бороться!» — вздохнул хитрый ребенок. «Правда, я недавно доклад писала как раз про паразитов. Есть один способ. Сначала сбрить волосы». «И на голове?» — ужаснулась свекровь. «На голове можно оставить!» — жаль девчонка, решившись отомстить разом мучительнице. «Потом...» густо намазать, желательно все тело ихтиолкой и посидеть так часик-другой. — Марья, — возмутился Кеша, — будет тебе баллон гнать. Не слушайте вы ее, глупости несет. Никаких блох у вас нет, одно самовнушение. — Не знаю, не знаю, — протянула дочь, издевательски глядя на нервно подергивающуюся Риму Борисовну, Потом она быстро прожевала тост с сыром и выскочила за дверь. — Ира! — раздался в коридоре, и ликующий вопль. — Запри животных на кухне! У нас в столовой очаг поражения кожными паразитами! Александр Михайлович мыкнул и спросил. — В город не собираешься? Может, подвезешь до работы? Машина сломалась, к тебе на такси ехал. Мы сели в Вольво. Полковник поежился. Ну и бабули. Ей-богу, очень хорошо понимаю Маню. Я довезла его до большого каменного дома. И, глядя, как приятель шествует по двору, стала размышлять, куда податься. Вот ведь беда какая. Придется помогать сразу двоим. Максу и Адь. Ладно, попробую выяснить, что за проблемы такие возникли у Полянского с бизнесом. Кто такой таинственный Круглый, требовавший у Макса гигантскую сумму денег, и зачем понадобилось посылать Яну в Киев за деньгами? В офисе у Макса на месте Тамар Пауны восседала белокурая девица с километровыми ногами, подняв На гуталининой ресницы деваха посмотрела в мою сторону рыбьим взглядом и процедила сквозь белоснежные зубы, что хотите. А где Тамар Павловна? Кто это? ПРЕЖНЯЯ СЕКРЕТАРША. Бабульку уволили, сообщило небесное создание, методично жуя жвачку. Дома небось внукам кашу варит. Адрес? «Дайте». Продолжая катать во рту орбит, девчонка лениво полистала записную книжку «Проезд Суворова. Восемь. Квартира три». Я двинулась на улицу. В ларьке купила зимнюю свежесть и сунула в рот подушечку. «Может, и правда зубы белые станут?» Вон у новой секретарши какие, просто барсучьи клыки. Отчаянно работая челюстями, из бардачка выудила карту и стала искать проезд Сурова. — Бог мой, Новокосино — это уже почти Петербург или Минск. Не знаю, какой город ближе к данному району, потому что у меня географический кретинизм. Стало совсем жарко и душно. Наверное, пойдет дождь. Над садом-кольцом плыл смог. Я выехала из туннеля и стала перестраиваться в правый ряд. Приторможу на минутку и куплю баночку холодненького. Вдруг сзади раздался рык сирены, и громовой голос заорал «Вольва, Государственный номер 654 КЕ! Немедленно остановитесь!» От испуга... Затормозила моментально. Боже, что я наделала, раз меня так ловят? Задавила пару старушек и не заметила? Из роскошной белой машины, украшенной всевозможными милицейскими прибамбасами, лениво выбрался парень и, поигрывая дубинкой, двинулся ко мне. Я постаралась изобразить самую приятную улыбку, а то еще стрелять начнет. Ну. Не представившись, рявкнул страж дорог. Почему после выезда из туннеля фары не выключили? От негодования я чуть не лопнула. Нашел преступление, а? Полное благородного возмущения хотела раскрыть рот, но в ту же секунду поняла, что произошло просто непоправимое. «Катастрофа!» У меня, к сожалению, с детства отвратительные зубы. Мучаюсь с ними всю жизнь. И к сорока годам приобрела несколько протезов, часть из которых съемные. Все стоматологические работы делала во Франции, поэтому сверкаю белоснежной улыбкой, вызывая зависть наивных людей, полагающих, что видят просто редкостно здоровые зубы. Как все обладатели искусных зубов, хорошо знаю, что жвачка не для меня. И вот теперь противный орбит намотался на пластмассу, плотно склеив челюсти. — Чего молчишь? — продолжал приставать гаишник. Я отчаянно работала языком, пытаясь очистить клейкую массу. — Пьяная, небось! — обрадовался милиционер, предвкушая добычу. Я безнадежно помотала головой. «Немая, что ли?» «Черт бы тебя побрал! Вот настырный! Придется платить штраф». Я вытащила наружу обмотанный жвачкой протез и злобно прошипела. «Сколько с меня за парой? Только отстань!» Парнишка в изумлении уставился на мою руку. «Что это?» «Зубы!» Тебе какое дело? И вообще, я по ночам вампию. Видишь, какая бледная. Милиционер махнул рукой и пошел назад. Погоди, закричал я, а штраф. Мальчишка обернулся. Не хватало у старухи колеки деньги брать. Воя сиреной, милиционер понесся искать другую жертву. Я. Злобно отдирала жвачку. Старуха, калека. но ну, видали, негодяя, а? Район Новокосино — это кошмар. Все здания — близнецы и имеют один номер. Разные у них только буквы. С трудом, разыскав нужный дом, я поднялась на второй этаж. Тамара Павловна сидела на кухне. И вязала носки. Одной ногой женщина покачивала коляску, в которой самозабвенно пускал пузыри младенец непонятного пола. Еще двое, примерно трехлетних, детей надевали распашонку на толстого апотечного кота. А на краю кухонного стола пристроилась девочка с книжкой-раскраской. Ох! «Сколько у вас внуков?» — вырвалось у меня. «Ой, что вы!» — засмеялась Тамара Павловна. «Детишки соседские!» «С работы выгнали, а на пенсию не прожить. Вот и организовала у себя группу. Кому по магазинам походить, кому в парикмахерскую, а деток сюда. Десять рублей за час беру. Правда, по -божески». Согласившись с ней, я спросила, — Тамара Павловна, вы уверены, что у Макса не было неприятностей на работе? — Абсолютно никаких, — заверила женщина. — Стабильный, хорошо налаженный бизнес. — А может, с крышей не поладил? А вы не знаете? — Я знала все. — Поэтому-то Кошкин и уволил, — хмыкнула женщина. — С бандитами расплачивалась сама. Максим Андреевич оставлял пакет, а я его молодцам и передавала. За куском ведь шестерки приезжали. не хозяйское дело с такими ручкаться. Каждый раз одно и то же. Я им доллары, они мне шоколадку. Просто очень милые ребята, если не знать, что к чему. За студентов консерватории принять можно. А кто такой круглый? Понятия не имею. — удивилась секретарша. — Значит, совершенно точно знаете, что долгов Полянский не делал? — Дорогая, — терпеливо произнесла женщина. Максим Андреевич потому и добился такого успеха, что крайне аккуратно обращался с деньгами. Он все время повторял, — берешь чужие и ненадолго, отдаешь свои и навсегда. У нас все получали хороший кусок и вовремя, без задержек. Знаете, как милиция часто к латошникам придирается, то санитарная книжка не та, то разрешение на торговлю неправильно оформлено, то сертификата качества нет. К яишникам же никто не вязался, потому что твердо знали, свое обязательно получит. Нет. Дела шли прекрасно. Более того, если бы Полянского не арестовали, сейчас торговали бы куриным мясом. Он хотел открыть магазин, и название такое смешное подобрал «Цыпа». Так и не узнав от слова охотливой женщины ничего нового, я вышла на улицу и с трудом вдохнула наполненный немыслимой вонью воздух. Кто такой этот таинственный Круглый? Ну, не становиться же посередине проспекта с криком «Круглый, отзовись!» Хотя, почему бы и нет? Мысль заработала с бешеной скоростью. Если все пойдет как надо, вечером познакомлюсь с таинственным мужиком. В ближайшем магазине купила... Две тысячи яиц. Картонные коробки в Вольво носил местный грузчик, пьяноватый мужичонка лет пятидесяти. На десятой коробке он не выдержал и поинтересовался, куда тебе столько? Пасху справляю. Не моргнув глазом ответила я. Мужик замолк. Потом протянул: да к ведь уж отгуляли давно? еще весной? Я буддистка. Грозчик крякнул и пошел в магазин. Перегруженный «Вольво» тихо покатил вперед. Место для торговли выбрала Бойкая возле одного из выходов метро «Динамо». Небольшая площадка сплошь забита латошниками, стояли и двоишника. — Вытащив из вольва пару ящиков, я пошла взглянуть на цены конкурентов. Так, у одного двенадцать рублей, у другого один с пятьдесят. Чудесно! Вырвала листок из блокнота и написала «Яйцо свежее! Шесть рублей!» Через секунду затормозил первый покупатель, простоватая женщина с измученным лицом. — Небось, тухлый, констатировала она. — Почему? — изумилась я. — Кто ж хороший продукт по такой цене отдаст? — Без посредников работаю, прямо с фабрики. Но баба покачала головой и отправилась отовариваться к другому лотку. — Ну, не дура ли я? Но уже через десять минут ситуация изменилась. Выросла небольшая очередь. Люди хватали дешевые яйца укладками, яичники заволновались и начали переговариваться. Чтобы окончательно сломить их, достала мобильник, потыкала в кнопки и прокричала изо всех сил Федька, вези грузовик, яичкиный расхват! Через пару секунд около меня возник толстомордый одышливый мент. Санитарную книжку! Сертификат качества, разрешение на торговлю. Я вытащила сто долларов и всунула в протянутую руку. Вот. Милиционер аккуратно убрал бумажки и пошел прочь, потом обернулся и крикнул. Будет кто из наших приставать? Скажи, что Филимонов разрешил. Чудесненько. Одной крышей уже обзавелась, но мне нужна другая. Она не заставила себя ждать. — Тощенький парнишка, с личиком волчонка, нагло пролаял. Кто же разрешил тебе твои сраные яйца тут ставить? Сраные яйца здесь только одни, твои, — мило ответила я, — а разрешил круглый. — Вот зачем? — Не твоя печаль. Веди старшего. Не мое дело с шестеркой разговаривать. Парень стрельнул по сторонам злобным крысиным взглядом, но ушел. Я продолжала раздавать направо и налево укладки. — Милая, — раздался над ухом приятный грудной баритон, — что это вы по поводу круглого... Толковали, никак не поймем. Я оглядела говорившего. Мужик между тридцатью и сорока. Губы улыбаются, но глаза неприятно тусклые. Во рту не хватает пары передних зубов. На среднем и безымянном пальцах вытатуированы перстни. Так, похоже, этот рангом повыше, чем подходивший раньше крысёныш. — Мне на эти яйца наплевать с высокой колокольни, — махнула я рукой. — Хошь, сейчас все каблуками передавлю. — Ты чё, психопатка? — изумился браток. — Просто спросил. — Порядок тут такой, чтобы чужие не путались. — Вот что, братан, — вспомнила я тюремные уроки, — Найди Круглого и скажи, что у метро «Динамо» жена Полянского яйцами торгует. Да еще добавь, мол, знаю, куда миллион долларов делся. Станет интересоваться, где сам Максим Андреевич, так сообщи в бутырке. Сотая камера, да у окна, а не у параши. Мужика смыло в момент. Краем глаза я наблюдала, как он говорит с кем-то по-мобильному. Яйца закончились. Сев на пустые коробки, вяло говорила жаждущим, что грузовик застрял в пробке. Народ верил и начал составлять очередь. Протекло минут тридцать. Вдруг на проспекте затормозила грязная по самую крышу раздолбанная копейка. Номера, стекла, все заляпано. Даже странно, в Москве уже несколько дней не шел дождь. Из-за руля горя машины вылез парень лет тридцати и, весело улыбаясь, двинулся ко мне. Потому как подобрались и примолкли лотошники, я поняла, что явился главный. — Вероника Михайловна, — церемонно осведомился приехавший, Круглый, к вашим услугам. В чем вопрос? Я оглядела его с головы до ног. Джинсы и рубашка от Лагерфельда, ботинки фирмы Пазолини, черные очки от Диора, а вот часики самые обычные, сейко. Не заработал еще, на приличные. Вероника в морге. Максим Андреевич, убивший ее, в тюрьме. А я здесь с информацией о больших деньгах. Везите к круглому. Парень вздохнул. По его лицу стало понятно, что сообщение об убийстве в новинку. Он вернулся к машине, кратко переговорил с кем-то и поманил меня пальцем. Дверца распахнулась. В салоне обнаружился еще один парень, совсем молодой, весь в черном, как могильщик. — Садись! — кивнул он на сиденье. — Нет, поеду за вами следом на своей машине. — Сказано, садись! — сообщил могильщик. — Ежели велят, назад привезем. А не велят, так и вольвешник тебе ни к чему. Трупу тачка без надобности. Признав Логичность данного постулата. Я влезла в копейку-инвалидку. Улыбающийся парень сел за руль. Прежде чем тронуться с места, он педантично задернул шторки на окнах. Потому как непрезентабельные жигули рванули с места и, как ходка, понеслись по проспекту, я поняла, что под капотом тачки скрывается форсированный движок отменного качества.